Наши мысли – это текущие и будущие программы действий и предшественники наших поступков. Мысли в устойчивых расчетах – это уже информационные действия. Думать плохие мысли – значит самостоятельно превращать себя в плохо поступающего человека. Создавать внутри себя нелепые мыслеформы – значит искажать себя, расправляться со своей внутренней гармонией и заниматься членовредительством головного мозга, пытаться идти против своей личной и планетарной природы. Если человек рожден в гармонии с природой, то он должен быть гармоничен и в своих внутренних помыслах к окружающим и ко всей природе. Внутреннее состояние гармонии есть в каждом. Важно ее не разрушать, а сохранять себя гармоничным. Мы же не стремимся специально покалечить свое тело, а стараемся сохранять наши руки и ноги, чтобы жить и трудиться под управлением своих светлых мыслей и осуществлять свои заветные мечты. Наши мечты – это наш внутренний мир, который мы можем осуществлять сначала информационно, а затем в реальности. То, что у нас внутри, мы и стараемся воплотить снаружи. Значит, если мы будем искажать свои мысли и делать их несуразными, это равносильно умышленным членовредительствам. Засорить свою голову нелепыми мыслями, информационно отсечь себя от хорошего равносильно тому, что от здоровой руки или ноги отделить ее часть, оставить культю и считать при этом, что улучшили себя. Думать заведомо искажающие мысли и прорабатывать несправедливые сценарии событий будет означать умышленное употребление информационного яда. Если ни один нормальный человек не станет есть протухшую колбасу, почему же люди позволяют отравлять себя разлагающей информацией? Вероятно, только потому, что не знают о ее вредоносном действии. Информация – пища для головного мозга. Она гораздо важнее и действует долгосрочнее, чем любая пища для желудка. Нашим легким тоже нужен только чистый воздух. И это очень важно для здоровья – всегда дышать полноценным воздухом, где нет ядовитых паров. Современный человек – пока не учитывает еще более значительную важность чистой информационной среды своего обитания. Калечащая психику информация заполнила сегодня весь эфир, и общество уже имеет массу нелепых смертей среди подрастающего поколения из-за неудержимого распространения информационного яда. Любые сдерживания от безумств молодых людей почему-то воспринимаются покушением на демократию. Но каждый человек всегда имеет возможность стать верующим в какую-либо сумасбродную идею, либо быть самим собой и жить своим личным разумом. Наркомания преследуется по закону, однако сегодня правящие структуры пока не осознают, что, позволив распространяться всевозможным вероисповеданиям, что и означает открытый и умышленный отказ от трезвого рассудка, они превратили всю страну в подобие огромного наркологического диспансера. Поэтому не стоит удивляться лавинообразному росту преступности, наркомании и проституции. «Лучшая смерть твоего временного тела, чем жизнь в рабстве» – древнерусская поговорка. «Если никто не согласится быть рабом, то и не будет». И когда люди будут вынуждены жить в ровень и выстраивать социальное благополучие для всех без исключения. Энергетика глубин головного мозга временного человека с подключенной прямой связью с самим собой вечным информационно-энергетическим существом может всегда работать в режиме прямой и бесперебойной связи. Тогда глубины головного мозга не будут зависимы от старых условностей ограниченной телесной логики, а станут просто воспроизводить информацию, получаемую его информационно-энергетическими антеннами. Человеку необходимо научиться сознательно пользоваться возможностями своего головного мозга. Лучше, если такая учеба будет проведена в раннем детстве. Так же, как читать и писать. Ребенка необходимо научить пользоваться возможностями мозга считывать любую информацию из различных информационных источников. Нужно заметить, что это совсем не является новостью. Такими информационными возможностями головного мозга люди пользовались задолго до порабощения цивилизации религиями. Если не знать, что именно противоположные мысли делают миллионы людей непримиримыми врагами, то можно легко запутаться в причинно-следственных связях. Что же меняет и направляет наши внутримозговые процессы? Нас меняет наше информационное окружение. Мы все составляем из себя взаимосвязанное и взаимозависимое сообщество. И как бы кому-то это не хотелось осознавать, но это именно так. Нас меняет все что мы вынуждены слышим и видим друг от друга. Но часто делаем вид, что нас это якобы не касается. Нас касается все и до такой степени, что мы все равно подчиняемся прямым и косвенным информационным внушениям и автоматически, уже независимо от желания нашего тела, неосознанно выполняем их. Именно в информационном пространстве – и есть источник, а то, что делается во внешнем физическом мире, есть только точные последствия от работы и влияния на нас информационного первоисточника. В этой связи любые тайны, финансовые ухищрения, временно считающиеся законными действиями, тоже совсем не являются неожиданными случайностями, а есть расчетные последствия, и сначала происходили в головах их авторов. Мы своими руками разрушили то, что с таким трудом строили предыдущие поколения именно для нас. Нам показалось, что примитивная частная собственность настолько хороша и прогрессивна, что в головах наступила повсеместная амнезия, полное забытье исторических фактов. Почему же в нашей державе в 1917 году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая свергла рабское мировоззрение и частную собственность. Лозунг «Мы не рабы» именно сегодня более уместен, чем в 1917 году. Кто же еще, как не наука, должен был предотвратить новое самоуничтожение государства и не допустить насилия в свежих революционно-рыночных порывах? Если такое все же произошло и продолжает происходить, значит, у нас не было точной информации для построения достоверной теории выхода из кризиса, которую можно было применить на практике для сохранения общества. Все люди Земли – результат работы законов природы и вселенского света, а не тьмы. Все нации равны перед цивилизацией разума, Все вносят свой пассивный вклад в ее развитие. Чем выше культурный уровень народа или народности, тем больше его вклад в цивилизацию, а значит выше и ответственность. Мы говорим в данном случае о временных физических телах. Исходя из концепции космической модели мира, вечные информационно-энергетические существа, находящиеся в информационной связи со своими временными физическими телами в своих циклах перевоплощения на Земле проходят через все нации и национальности мира. В космосе не существует понятия национальность и для вечного человека энергетического, что есть в каждом физическом, любая национальность родная. На территории СНГ около 200 народов. Это еще неким не реализованные сила, которую объединяет планетарный разум и всеобщая культура нашей единой цивилизации. Культурно-историческая среда внутри каждого народа сформирована самим народом, но есть подавляющая масса основ, которые присутствуют во всех народах и народностях. Сам факт присутствия на планете Земля, разум цивилизации, И культурные ценности. У всех нас единый дух и одна планета, а разница в цвете волос или разрезе глаз это лишь внешние характеристики временных тел. Физиология и не может быть общей, одной на всех, у каждого она своя, а разум есть единое достояние всего населения планеты реакции активного земного управления материей. Национальные черты отражены в генотипе. Генотип непостоянен. Он со временем изменяется так, как построены массовые мысленные устремления большого числа живущих в одном месте длительный исторический период людей. Народы формируют свои национальные черты сами. Это явление физической природы тела растянуто на сотни и тысячи лет. В повседневной жизни большого числа локально живущих людей берется во внимание условность во внешнем виде человека и принимается за некий эталон. Все живущие в этой географической точке люди мысленно стремятся к общепринятому эталону стараются быть похожими на свой народ и физиономически не выделяться от своих соплеменников. Желание родителей видеть свое продолжение в детях подтверждается физически. Если ожидания не подтверждаются, то текущие поколения принимают соответствующие меры для своего телесно похожего продолжения в будущем. В спарте, например, младенцев и подростков с нехарактерными внешними чертами просто скидывали в пропасть. Этим и производили своеобразную самоселекцию национальных черт спартанцев. При длительности таких желаний в тысячи лет физиогномические эталоны и становятся преобладающими в массе национальными чертами. Это переходит в традицию локально живущих телесных сообществ. Вот весь секрет возникновения национальных различий в основной массе. Физиология и внешний вид любого народа меняется, Но наука почему-то обходит этот важный вопрос стороной, считая его закрытым. Люди все равно констатируют свои внешние отличия от остальных, поэтому всем нужно доходчиво объяснить, почему отличия появляются. Но если физиологическое со временем может и поменяться, то планетарный разум, отраженный во всех живых, един и не зависит от внешней физиологии человека. Качество ума не в его объемах, а в работоспособности и чистоте помыслов. Поэтому воевать по национальным причинам так же нелепо, как и начинать бой из-за разницы в длине носа или непохожей формы лба. Для безошибочного направления в благополучное будущее необходимо верно понимать прошлое. При этом очень важно не только его правильно себе представлять, но сначала иметь о нем достаточно точную информацию. Любую информацию всегда можно и нужно проверять своей личной логикой. Человеку необходимо ровное дыхание для жизни его тела. Но более необходима стройная логика для жизни его разума. Отметим, что населяющие нашу планету народы многократно перемешивались между собой как в ранние времена цивилизации, так и сегодня. В повседневности это явление называется смешанные браки. Военные походы прошлых исторических эпох длились не месяцы, а десятки, иногда сотни лет. Любое войско – это прежде всего активные и физически здоровые мужчины. Передвигались войска прошлых эпох на тысячи километров пешком. Единственным транспортом Средневековья на суше были животные. В походах нужно было чинить и пополнять все виды оружия, готовить на многотысячную армию еду, С войском шли ремесленники всех профессий. В общем, движение такого войска напоминало медленное перемещение огромного города, мужчин и женщин, детей и стариков, пленников и ремесленников с разным скрабом. Война есть еще и генетический посев, массовое смешение кровей. Когда пыль военных переходов седала, то на бывших дорогах войны возникали новые города и селения с непонятно какими национальными признаками горожан и селян. Жизнь не остановишь. Уходил в поход молодой воин, а возвращался через десятки лет пожилой человек и, может быть, с несколькими сыновьями. Какова была их национальность и будущие физиологические отличия их будущих детей? Походы Александра Македонского перемешали всю Среднюю Азию до Северной Африки, захватили Индию, о которой вообще может идти особый разговор. Это связь древних народов Руси четырехлетней давности с племенами бывшей цивилизации лемурицев. Современный индиец является собой результат слияния древнерусского войска Рамы, где были в основном европейцы, с негроидными аборигенами. Изначальная вера в Индии – Веды, от Рамы, жившего ранее на Днепре. Древнерусское название реки Днепр – Инд. В честь реки Инд древнерусский жрец Рама и назвал новую страну Индия. Времена Чингисхана повторно перемешали между собой многие южные и северные народы. И не только в Азии, но дошли до Европы. Европейская часть Древняя Руси делилась по ремёслам. Глагол «делать» звучал «ваять». Например, «латы ваяют» значило «латы рыцарские доспехи делают». Сегодня Латвия. «Литы ваяют» значит «печатные буквы делают». Типография. Сегодня Литва. Так что первопечатник на Руси совсем не Фёдоров, а было это гораздо раньше на территории сегодняшней Литвы. Литовец – это потомок тех, кто делал печатные буквы и обозначает только название древнего ремесла, что в действительности не имеет отношения к национальности. Сравнимо это с тем, как назывались рабочие люди по роду их профессиональной деятельности – Например, сын кузнеца и продолжатель династии кузнечного дела кузнецов. Конюх – конюхов, что тоже не может являться национальностью. А есть принятая в роду деятельность мужчин. Допустим, сыну кузнеца больше понравилось заниматься благородными животными, чем ковать железо, и он стал конюхом. Может ли это означать, что человек сменил национальность? Конечно, нет. Происхождение фамилий по роду деятельности человека стало привязываться к определенным качествам по работе и местами перешло даже в национальные признаки. Следуя логике, можно сказать, сколько профессий, столько и национальностей. В перечисленных примерах видим, что из-за недостатка уточняющей исторической информации профессиональная степенность первопечатников, те, кто... Литый лоял может превращаться в националистическую надменность людей, считающих себя литовцами. Именно высокомерие и надменность заставляет людей мнить о себе, о своем временном теле не весь что и угнетать соседей, изгоняя с земли чем-то внешне не похожих на себя. Тем не менее, понятие отдельная национальность. В том смысле, как это понимается сегодня, просто не существует. А существует работа и род профессиональной деятельности, унаследованной в виде фамилий или названия территории, где проживали специалисты определенного рода деятельности. Для любого человека, кто родился и живет на нашей планете, любой континент или регион можно считать родиной, так как мы все земляне. Люди не имеют никакого права переходить в режим стадных существ, уподобляться животным и метить свою территорию какими-то запахами или выделениями тела. Все сказанное есть лишь констатация фактов, историческая действительность, а не попытка придумать что-то новое. Пора уже всем умерить свои националистические замашки, которые еще никогда и никому не приносили ничего хорошего, а думать о единой планетарной культуре. Любая работа есть проявление в человеке разума, и все разумные виды деятельности человека на Земле направлены на облагораживание его культурного быта и улучшение благосостояния всего общества. Проявление разума есть единое универсальное качество всех живущих, что и можно отнести к единой национальности, если это кому-то нужно объяснить или обозначить. А если разница в народах и есть, то это отражено в культуре. Но культура, как реальное мировое явление, объединяющее и облагораживающее людей качество, что никак не может вызвать рознь и тем более войны. И международные фестивали культуры и Олимпийские игры, если в них не вмешиваются политические интересы, только укрепляют и стабилизируют мировое здоровье всех народов и народностей планеты. Стремление воевать есть признак отсутствия культуры у того, кто вдруг захотел выделиться военными успехами. Итак, народы на планете переселялись в разные времена большими массами, по разным материальным, политическим и климатическим причинам. Поэтому говорить сегодня о какой-то одной физиологически чистой национальности неразумно, так как совсем чистых в природе просто уже не существует, и у каждого народа что-то доприсутствует от его дальнего и ближнего соседа. Это значит, что все народы Земли уже вообще не имеют глубинных различий, а в своих родственных основах Даже временных физических тел являются братьями. В том, что народы Земли многократно перемежались между собой, нет ничего плохого. А наоборот, чем больше сливаются друг с другом сильные и здоровые, тем крепче и устойчивее здоровье единого народа, населяющего планету Земля. Земля – единая для всех нас планета, на поверхности которой рождаются и умирают. Грустят и веселятся живые разумные существа. Все мы есть малые части единой цивилизации и цены не по отдельности на разных территориях Земли, а когда мы все вместе управляемы разумом и сознательно составляем из себя единую земную цивилизацию. Нет никаких оснований, Выдавать любые отдельные национальные признаки за естественно возможные. Герчайший пример этому Александр Сергеевич Пушкин. Весь мир чтит и знает великого стихотворца как русского поэта. Но физиологически Александр Сергеевич Пушкин по отцовской линии эфиоп в четвертом поколении. Природа человека наднациональна. Природа разума Над материально. Можно ли считать картину прекрасной, когда она написана только одним цветом? Чем больше и гармоничнее гамма цветов, тем лучше будет картина. Человечество на Земле – это живые, разумные бриллианты цивилизации света. Так что национальной проблемы, как таковой, не существует вовсе. Народы планеты уже давно устранили ее сами десятки раз и в разные исторические эпохи сливаясь друг с другом в единое и многоградное целое, сверкая всеми цветами особенной красоты. Генетика наших дней позволяет свободно манипулировать национальными чертами, и пластические операции изменяют внешность до неузнаваемости. Искусственное деление людей на национальные признаки придумало и изначально производила религия. Это преступная политика. Чтобы властвовать на отдельных территориях, исполнители зла разделяют живущих людей любыми способами и разжигают между ними вражду. Разжигание конфликтов из-за внешних физиологических отличий людской телесности и называется сегодня национальными проблемами.